Глава 26 загоскин шагал большим туманным проспектом столицы, разглядывая вывески на высоких и сумрачных домах. Он с трудом разыскал подъезд, где тускло светилась медная дощечка с глубоко вырезанной на ней надписью, обозначавшей название журнала. загоскин дернул ручку звонка. Двери открыл старик в рабочей блузе. руки его были покрыты свинцовой пылью, к редактору, — коротко спросил наборщик, и провел гостя в тесную и темноватую комнату, где стояли наборные кассы и печатные машины. Несколько рабочих проворно брали свинцовые буквы из касс, вставляли их в верстатки и размеренно выкладывали готовый набор на блещущие вытертым железом столы. В глубине комнаты у широкого окна сидел невысокий человек в куртке из фланели. Наборщик безмолвно показал на него Загоскину. «Чем могу служить?» — спросил редактор, подняв глаза на гостя. Загоскин уже успел разглядеть человека во фланелевой куртке. У него был большой бледный лоб, впалые виски и утомленные работой глаза — Яркие пятна цвели на худых щеках, они были красны, как фуляр, которым было закутано горло человека. «Я принес рукопись», — с какой-то робостью сказал Загоскин и переложил из левой руки в правую тяжелую бумажную трубку. «Ну что ж, давайте ее сюда», — сказал редактор, мельком взглянув на старую флотскую шинель гостя, холодную и без воротника, — и отодвинул в сторону недопитый стакан чая, груду корректур и горшочек с цветущим померанцем, стоявший подле чернильницы. Загозкин силился снять синий шнурок с бумажной трубки. Узел был туго затянут. «Зачем же рвать руками? Вот извольте ножницы». «Долго работали?» — спросил редактор. «Более года». «Ого! Эпиграф из пушкинского Джона Теннера!» С удовлетворением произнес человек во фланелевой куртке. «Вы знали, что обозреватель — это Пушкин?» «Нет, впервые слышу из ваших уст об этом», — ответил Загозкин, чувствуя, что первая робость его прошла, и он может разговаривать с этим человеком спокойно. «Пушкин! Солнце наше и гений!» «Которому равных нет и не будет», — сказал редактор. «Под конец своей удивительной жизни обратил свой взор туда, на Восточный океан. Я сам видел у него на столе книгу Шелихова. А занятия Пушкина «Историей Камчатки» — свяжите эти звенья. Случайностей не бывает». «Мне кажется, что в вашем сочинении сокрыто что-то примечательное. Но надо прочесть его все. Долго ли вы пробудете в столице?» «Еще сам не знаю. Хочу определиться в службу. Вам придется заглянуть ко мне дня через три. Я успею прочесть все и дать вам ответ. Вы что, из флотских офицеров?» «Да, бывший лейтенант», — нехти проговорил Загозкин. «В прошлом году в своем журнале я давал оценку запискам одного лейтенанта кругосветного плавания. Что ж, не все морские офицеры у нас увлекаются лишь зуботыченными и леньками. Были среди них и люди, которыми Россия еще будет справедливо гордиться, но это будет не скоро, лет через сто». Загозкин невольно подумал о людях, сковавших железное кольцо. Имена Бестужева, Кюхельбекера и других декабристов были готовы слететь с его языка, но он решил промолчать. «История народа нашего на просторах Восточного океана начинается еще там, в старинном Новгороде», — говорил редактор. «Идут удальцы на Двину, Мезень, до да Допечору, а там и до Обского устья недалеко. Идут тундрой, плывут на кочах под ветрилами кожаными среди ледяных гор, ищут теплое море, Индию синюю, желтое китайское царство. Новгородцы, Строгановы, Ермаки, атласовые и Дежневы, глядишь уж и Америка открыта, самый дикий ее берег. Не мне вам про Аляску рассказывать. Вот где народ наш показал свой могучий дух. От Новгорода до Сандвичевых островов. От Обдорска до Юкона пролегли пути русского человека. Слава ему! Распрощавшись с человеком во фланелевой куртке, Загоскин пошел в дом департамента корабельных лесов на грязную улицу. Приятель, знакомый еще по Каспию, бывший мичман, Сказал Загоскину, что имеется свободная вакансия в Рязанской губернии. «Вот если хочешь, то получай», — сказал приятель, подводя Загоскина к карте. «По размерам это целая Аляска». Он указал на пространство между Егорьевском и Касимовым. Вековые леса, озера, в общем, непроходимые дебри. «Ты у нас нелюдим. Живи в лесу, стреляй глухарей и надзирай за лесом». За да тебе и по другим причинам надлежит пожить подальше от шума стариц хотя бы некоторое время. Приятель понизил голос. Ну как, по рукам? Что ж, я согласен. Загозкин вышел из департамента окрыленной надеждой. Кончилась скитальческая и бесприютная жизнь. В кармане его лежит назначение на службу. Он будет жить в тишине и одиночестве в просторах Мещерских лесов. Теперь его не беспокоило даже потери наследства и 92 душ в двух сельцах Пензенской губернии. Свобода, свобода, пусть даже зависящая от департамента корабельных лесов.